Эпилог. В течение почти всей Великой Отечественной войны фашисты несколько раз пытались организовать восстания в лагерях для заключенных, а вслед за ними и диверсии. На железных дорогах, в речных и морских портах, на промышленных предприятиях. Большая часть документов на эту тему до сих пор не рассекречена. Тем не менее имеются доказательства, что почти все планы фашистов на этот счет провалились. Лишь два лагеря попытались организовать некое подобие смуты и диверсионных акций, но и их попытки не увенчались успехом. Лагерные восстания были подавлены, виновные арестованы. Причем обе попытки были на севере европейской части СССР. Что же касается сибирских лагерей, в том числе и тех, которые располагались на Транссибирской магистрали, то ни одной успешной попытки лагерного восстания и, соответственно, каких-либо диверсионных действий там не случилось. А как же сдавшийся в плен полковник Николай Звягин, автор пресловутого плана «Что делать?» О нем также известно немногое. По некоторым данным, фашисты отказались от его услуг и отправили его в концлагерь. Концентрационный лагерь располагался на территории которая после окончания войны стала частью французской оккупационной зоны. По договору между СССР и Францией Звягин был передан советской стороне. Что с ним стало дальше, о том можно только догадываться. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в апреле 2023 года в WargTroms Studio. В Арктрон студио пусть звучат голоса в твоей голове.